Глава 15. 12-го мы покинули Гавань Рождества и направились на запад, оставив справа остров Марион, принадлежащий группе Крозет. Затем мы миновали остров Принца Эдуарда, оставив его левее. И, уклонившись к северу, прибыли через две недели к островам Тристан Дакунья под 37 градусом 8 минуты южной широты и 12 градусом 8 минуты западной долготы. Этот архипелаг, ныне хорошо исследованный и состоящий из трех круглых островков, был открыт португальцами, посещен голландцами в 1643 году и французами в 1767 году. Островки расположены треугольником и отстоят друг от друга на 10 миль, так что разделены широкими проливами. Все они очень высоки, в особенности остров Тристан-да-Кунья. Это самый обширный из трех. Миль 15 в окружности и такой высокий, что в ясную погоду его видно на расстоянии 80 или 90 миль. Северный берег его возвышается на тысячу с лишним футов над уровнем моря. На этой высоте находится плоскогорье, тянущееся до середины острова и увенчанное высоким конусом наподобие Тенеривского пика. Нижняя половина конуса одета громадными деревьями, верхняя же — голая скала, почти всегда скрывающаяся в облаках и покрытая снегом в течение большей части года. Вокруг острова нет мелей и рифов. Берега замечательно крутые, и море глубокое. На северо-западной стороне есть бухта с черным песчаным берегом, у которого легко пристать на лодках при южном ветре. Тут можно запастись пресной водой и наловить трески и другой рыбы. Следующий по величине остров, самый западный в группе, называется неприступным. Он находится под 37 градусом 17 минуты южной широты и 12 градусом 24 минуты западной долготы. Он имеет 7-8 миль в окружности и совершенно неприступный вид. Вершина его заканчивается плоскогорьем. Остров крайне бесплоден, на нем нет почти никаких растений, кроме чахлых кустарников. Остров Соловей — самый маленький и южный по положению, под 37 градусом 26 минуты южной широты, 12 градусом 12 минуты западной долготы. Южная оконечность его примыкает к группе высоких утёсистых островков. Несколько таких утесов есть и на северо-восточной стороне. Почва неровная и бесплодная. Посреди острова — проходит глубокая долина. В известное время года берега этих островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, щетинистыми и мохнатыми тюленями, также всякого рода морскими птицами. Киты также часто попадаются по соседству. В прежнее время эти различные животные ловились в таком изобилии, что острова часто посещались. Сначала ездили сюда голландцы и французы, В 1790 году капитан корабля «Индустрия» Патен пробыл на Тристан-да-Кунья 7 месяцев с августа 1790 года по апрель 1791 года, занимаясь ловлей тюленей. За этот период он собрал 5600 шкур и утверждает, что мог бы в 3 недели нагрузить жиром большой корабль. Он не встретил на острове четвероногих животных, кроме нескольких диких кос. В настоящее же время острова изобилуют самыми ценными домашними животными, которые были завезены последующими мореплавателями. Помнится вскоре после капитана Патена, американец Кольк Гун на бриге Бетси посетил главный остров и посадил тут лук, картофель, капусту и другие овощи, которые и теперь растут там в изобилии. В 1811 году Некий капитан Гейвуд на корабле «Нерей» посетил Тристан. Он нашел здесь трех американцев, которые занимались заготовлением тюленьих шкур и жира. Один из них, Джонатан Ламберт, называл себя правителем острова. Он расчистил и обработал около 60 акров земли, засадив их кофейным деревом и сахарным тростником, которыми снабдил его американский консул в Рио-де-Жанейро. В конце концов, однако, эта колония прекратила свое существование, а в 1817 году архипелаг был объявлен британским владением, и английское правительство выслало сюда колонистов с мыса Доброй Надежды. Они, однако, пробыли здесь недолго, но впоследствии поселились здесь три английские семьи, независимо от правительства. 25 марта 1824 года капитан Джеффри На корабле «Бервик» заглянул сюда по пути из Лондона на Ван-Диминову землю и нашел здесь англичанина по имени Глэс, бывшего капрала британской артиллерии. Он величал себя генерал-губернатором островов. Под его начальством находилось 20 мужчин и 3 женщины. Он отзывался с большой похвалой о здоровом климате и плодородии островов. Колонисты занимались главным образом заготовлением тюленьих шкур и жира морских слонов, сбывая эти продукты в капскую землю на маленькой шхуне, принадлежавшей Глессу. Когда мы прибыли сюда, губернатор по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и состояла из 56 душ на Тристане и маленького поселка в 7 душ на Соловье. Мы достали у них овощей и всякого рода живности — овец, свиней, коз, кроликов, рыбы — Бросив якорю самого острова на глубине 18 сажений, мы без труда перевезли все это на шхуну. Капитан Гай купил также у Глесса 500 тюленьих шкур и запас слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока господствовал северо-западный ветер и стояла пасмурная погода. 5 ноября мы отплыли к юго-западу с целью отыскать и исследовать группу островов Аврора, насчет которых существовали самые разноречивые мнения. Говорят, будто эти острова были открыты в 1762 году капитаном корабля «Аврора». В 1790 году капитан Мануэль де Айрвида на корабле «Принцесса», принадлежавшем Королевской филиппинской компании, проходил, как сам утверждает, среди этих островов. В 1794 году испанский корвет Атривида отправился определить их точное географическое положение. В мемуарах напечатанных Королевским гидрографическим обществом в Мадриде в 1809 году, сказано об этой экспедиции следующее. Корвет Атревида произвел все необходимые наблюдения с 21 по 27 января и измерил хронометром разницу долготы между этими островами и портом Солидадом. Всего островов три, лежат почти на одном меридиане, Средний довольно неизменный, остальные два видны с моря на расстоянии 9 лик. Наблюдение на Атревиде доставили следующие данные относительно географического положения островов. Самый северный находится под 52 градусом 37 минуты 24 секунды южной широты и 47 градусом 43 минуты 15 секунды западной долготы. Средний — под 53 градусом 2 минуты 40 секунды южной широты и 47 градусом 55 минуты 15 секунды западной долготы. Самый южный — под 53 градусом 15 минуты 22 секунды южной широты и 47 градусом 57 минуты 15 секунды западной долготы. 27 января 1820 года капитан британского флота Джемс Уэддл отправился на поиски островов Авроры. В своем отчете он говорит, что разыскивал их самым тщательным образом, прошел не только через пункты, указанные капитаном Атревиды, но и избороздил море по всем направлениям по соседству с этими пунктами и, однако, не нашел ни малейших признаков Земли. Эти противоречивые показания заставили других моряков пуститься на поиски, и странное дело — Одни, обследуя море в том месте, где должны находиться острова, не нашли их. Другие видели и подходили к их берегам. Капитан Гай намеревался сделать все от него зависящее, чтобы решить, наконец, этот странный спор. Из судов, видевших острова Авроры, можно упомянуть о корабле «Сан-Мигуэль» в 1709 году, «Аврора» в 1774 году, «Бриг-жемчужина» в 1779 году, и Долорес в 1790 году. Все они указывают на то, что острова расположены на 53 градусе южной широты. Мы продолжали путь в юго-западном направлении при переменной погоде, и 20-го были у спорного пункта под 53 градусом 15 минуты южной широты 47 градусом 58 минуты западной долготы, то есть подле того места, на котором должен был находиться южный остров группы. Отсюда мы повернули на север, до 52-й параллели, затем на восток, продолжая аккуратно определять широту и долготу утром и вечером. Достигнув меридиана, соответствующего западному берегу острова Южная Георгия, мы снова спустились по этому меридиану до 53-й параллели, описав таким образом четырехугольник, затем пересекли его по диагоналям, все время имея вахтиного на Марсе. Исследование продолжалось в течение трех недель, при удивительно спокойной погоде. В результате мы пришли к убеждению, что если тут и были когда-нибудь острова, то от них не осталось и следов. По возвращении домой я узнал, что такое же исследование было произведено в 1822 году капитаном Джонсоном на американской шхуне Генри и капитаном Морелем на американской шхуне Оса. В обоих случаях с таким же результатом, как наш.